был наконец официально зарегистрирован. Должен отметить, что большой помощь нам оказал в легализации помощник присяжного поверенного в Луцке. Он не был большевиком, но называл себя социал-демократом и долго терпеливо добивался легализации нашего союза. Мне вместе с товарищами С Сойфером, Бойченко, Маргулисом и другими приходилось бывать у него. Еще в полулегальном положении, особенно после легализации профсоюза сапожников и кожевников, сапожники и кожевники-заготовщики, которые ранее работали обособленно, объединились в один профсоюз. Помню незавидное помещение союза на Константиновской улице 56 где без преувеличения можно сказать, кипела работа. Приходили рабочие со своими спорами с хозяевами и своими личными бедами. Надо сказать, что мы в легальной правлении союза избрали более или менее легализованных рабочих. Среди них, близких к партии и беспартийных, были и бундавцы, работавшие как и меньшевики-партийцы, против ликвидатор. Мы же партийная группа нелегалов официально в правлении не входили. Это были товарищи Коганович, Морголис, Морголин, Ковальчук, Садовский, Пазднев в 1913-15 годах Капранов Виктор, Абрамов Адашев, Сивков, Волков а позднее уже стали легальными руководителями правления Союза. Мы осуществляли партийное руководство, заполняя директивы партии и ее пражской конференции о соединении нелегальной и легальной работы. Устраивали совместные с членами правления совещания по крупным основным вопросам работы профсоюза и непосредственно руководили культурно-просветительной работой Союза Заполняя ее партийным содержанием, организовали библиотеку и читальню. Особенную активность нам, партийным нелегалам в профсоюзе, приходилось проявлять в проводимых партий политических кампаниях, особенно, например, в связи с избирательной кампанией в 4-ю Государственную Думу, выступая от имени профсоюза на организуемых им собраниях. Но партийной группе приходилось и более непосредственно участвовать в действиях профсоюза в периоды острых конфликтов рабочих с хозяевами и особенно в период забастовок. Борьба бастующих с Штрейнбрехерством принимала зачастую острый характер вплоть до возникновения стихийно-физических схваток, особенно в небольших мастерских, в которых нападали было много. Драки обычно начинали и сами хозяйчики, и их наследники, но и наши не дремали, а давали достойную сдачу. При этом они с удовольствием потом рассказывали, как они всыпали самим хозяйчикам. Интересно отметить и тот факт, что еврейские хозяйчики спекулировали и клеветали, что, мол, черная сотня и их избивала. А русско-украинские хозяйчики клявитали, что это евреи их избивали. Мы старались дифференцированно подбирать группы по борьбе со штрейкбрехерством. Большей частью это были смешанные группы по национальности. Но для наилучшего разоблачения спекуляций хозяйчиков мы зачастую подбирали и так, что к еврейским хозяйчикам направлялись по преимуществу еврейские наши парни. И в мастерские, где хозяева были русско-украинские, направлялись наши русские и украинские товарищи. А в большие предприятия направлялись и те, и другие. И в том и в другом случае это была интернациональная классовая борьба пролетариата с хозяевами-капиталистами всех наций. В изобстве в ставках на крупных предприятиях мы создавали статичные комитеты, которые учитывали наши партийные указания и советы непосредственно в руководстве стачками.